Заветы дяди Херсончика. Дядя Херсончик олигарх. Всё у него есть, и даже морской порт. Правда, в Гудауте не очень большой, но причал крепкий на 4 катера. В Гудауте дядю Херсончика знают все и очень уважают. Да что там в Гудауте? Все от Пицунды до Сухомей знают дядю Херсончика-олигарха. Ещё бы. Это сейчас дядя Херсончик седой и мудрый орёл. А когда он был молодым орлом, он возглавлял ОБХСС по Абхазии. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, потребительской промышленности и индивидуальной кооперации, в заготовительных органах и сберкассах, а также по борьбе со спекуляцией при МВД. Эта служба и опасна, и трудна, особенно в тех местах, Борьба с проклятыми расхитителями социалистической собственности обычно заканчивалась для борцов плачевно. Либо они сращивались с расхитителями, либо их с позором изгоняло руководство, которое сращивалось раньше. Карьера же дяди Херсончика была плавно и безоблачно. Он руководил ОБХСС в 8 лет, а это рекорд, и ушел со службы ввиду ликвидации он и по причине официальной кончины социалистической собственности. Хорошо сидеть с дядей Херсончиком под Пицунской сосной на берегу Черного моря, кушать атван с обыстой, аж влагон с очашвой, бульон с мамалыгой и сыр с лепешкой, пить ахьял, кефир, салахарюа, пастила из инжира и слушать его рассказы о старом времени. У дяди Херсончика нет врагов, вся Абхазия у него в друзьях, потому что когда он был молодым орлом, он все равно был мудрым. Потому что в работе своей дядя Херсончик руководствовался двумя принципами: никогда не сажай, когда можно не посадить, никогда не забирай всего. На практике это выглядело так. Бригада дяди Херсончика приходила к подозреваемому с обыском и находила всё, что нужно найти. В основном деньги и золото. Всё остальное было тогда не в части и шло по другим статьям уголовного кодекса. Дядя Херсончик делил потенциальный конфискат поровну на глазок. Половину оставлял семье, чтобы было на что жить и восстанавливать хозяйство, а за вторую половину честно отчитывался перед органами. Подозреваемого уводили, и если уголовный кодекс позволял смягчить обвинение, смягчали как могли. Это было справедливо, тем более что речь чаще всего шла о подпольных цехавиках. то есть будущих предпринимателях, в тихаря от советской власти пошивавших спортивные костюмы, кроссовки, водолазки и джинсы. А потому дядя Херсончик сохранил почёт и уважение и при новом режиме. Хороший человек. Однажды в разговоре со студентами высшей школы экономики про то, с чего начинался бизнес на территории бывшего Советского Союза, я помянула об ЭХСС. Один из известных наших предпринимателей с плохой репутацией как раз выходец из этой структуры. Дети с Лёту расшифровали аббревиатуру так «Отдел безопасности сельского хозяйства Советского Союза». Ну и славно!